Глава 34 Кива не стала тратить время на переодевание в более подходящую для верховой езды одежду, а вместо этого побежала прочь из дворца, скользя туфельками по дорожке. Она спешно остановила конюха, который вел в поводу лошадь одного из гостей, перехватила поводья и воскликнула «Срочное семейное дело!». Мальчишка вытаращился на нее, а она оседлала коня прямо в своих шелковых юбках, и умчалась через ворота в город. Две предыдущие поездки в Чернотопье занимали по 20 минут в неспешном темпе, но теперь ее подгоняла срочность, так что Кива безрассудно неслась галопом по залитой лунным светом дороги, и каждая клеточка тела умоляла ее поспешить. Если Зулика отправилась за кинжалом, если Делора попыталась ее остановить... Кива не знала, какой из вариантов развития событий пугает ее сильнее — но все они вели к тому, что может произойти, если Зулика получит око. Тогда лишь одна часть триады, королевская печать, встанет между нею и целым королевством. Она станет королевой Эвалона, а семья Валентис, Джарен. Кива не находила сил додумать эту мысль. Она напомнила себе, что нет смысла беспокоиться о будущем, которое еще не наступило тем более, что Валентисов защищает их стихийная магия. Каждый из них, даже малыш Ориэль, был силой, с которой приходилось считаться. Она никому не сможет помочь, если будет бояться еще неопределенного будущего. Так что Кива сосредоточила все силы на том, чтобы не свалиться с лошади и скакать быстрее ветра. До болота она добралась в два раза быстрее, чем обычно. Лошадь тяжело дышала, когда она соскользнула с седла и взбежала на крыльцо. Она увидела, что дверь приоткрыта, и сердце подскочило. «Делора!» — позвала она, вбегая в комнату, и остановилась, как вкопанная, оглядывая разбросанные книги и раскиданные по всему полу украшения. С полок все сбросили, стеллажи опрокинули. Комната будто взорвалась. Зулики нигде не было видно. Но в центре всего этого беспорядка лицом вниз лежала Делора. Кива ахнула, бросилась к бабушке и, опустившись на колени рядом, осторожно перевернула ее. Одного взгляда хватило, чтобы Кива испугалась и отшатнулась, неуверенно отдернув руки. Но тут Делора застонала, и Кива поняла, что старушка еще жива. Но она не понимала, что с ней. Напротив живота велась темная дымка, похожая на клубящееся черное облако. Кива понятия не имела, что это такое, но догадывалась, что это нечто чудовищно неестественное. Ей ужасно не хотелось касаться облака, но она заставила себя опустить дрожащие руки на живот Делоры и снова воззвать к целительному дару в жилах, умоляя прийти и помочь бабушке. Пальцы начало покалывать... Кожа горела, сила поднялась к поверхности, но золотой свет не явился. Что-то пошло не так. Ее дар желал исцелять, она это ощущала. Он ждал наготове, но что-то его запирало. Что-то такое, к чему сама Кива в этот раз не имела отношения. Делора закашлялась и распахнула глаза. Она, оказалось, не удивилась при виде Кивы, равно как не удивилась тьме, что клубилась вокруг её тела. «Не сработает», — слабо проговорила Делора, глядя на руки Кивы, парящие над ней. «Не трать силу». Не послушавшись, Кива попыталась еще раз направить магию в тело бабушки. Но все равно ничего не произошло. Только её само охватила волна головокружения, такая, что пришлось опереться руками об пол. «Дьеволица приходила за кин кинжалом», сказала Делора с побелевшим от боли лицом. «Что она с вами сделала?» — охнула Кива, касаясь подола бабушкиной кофты. «Магия ей не помогла, но она ведь умела лечить и обычным способом». Однако Делора подняла хрупкую руку и остановила ее. Я же сказала. Она такая же опасная, как твоя мамаша. В ней тоже зло. Она вновь захлебнулась резким, влажным кашлем и стиснула пальцы на кивиной руке. В вот что бывает, когда поддаешься тьме Торвина. Когда не лечишь людей, а калечишь. У кивы внутри все перевернулось. Но... но у Зулики нет дара. Никогда не было. Она соврала. Твоя мамаша... Снова влажный кашель. Твоя мамаша научила ее всему, что знала. Они учились вместе. Нет. Кива затрясла головой. Вы ошибаетесь. Но тут в голове зашептал голос Торрелла. Они были очень близки с мамой, особенно под конец. Каждую минутку проводили вместе. А вдруг это правда? Вдруг у Зулики в самом деле есть дар? Вдруг она скрывала его от всех? Доказательство лежало перед Кивой. Но она все равно не могла в это поверить, даже увидев тьму собственными глазами. Делора вновь закашлялась. В этот раз так сильно, что кашель сотряс все тело, а изо рта протянулась тонкая дорожка крови. Кива выругалась и вновь спросила. «Так что она с вами сделала?» «У меня органы отказывают», — прошептала Делора. «Ты ничего не сможешь поделать, пока ее сила воздействует на меня. Так что выслушай». «Это я виновата», — взвыла Кива. «Она явилась за кинжалом, потому что я...» «Выслушай!» — потребовала Делора, и по подбородку потекло еще больше крови. «Хинжал! Я знаю, что это око богов!» — перебила Кива, желая, чтобы бабушка замолчала и отдохнула. «Я знаю, что Зулика может занять с его помощью трон!» «Нет, ты не понимаешь!» Делора вновь закашлялась, прижав свободную руку к животу, а другой по-прежнему вцепившись в Киву мертвой хваткой кинжал. Сарана ударила им Торвина. Так она спасла королевство. Джаран упомянул это перед тем, как Кива сбежала из дворца, что в некоторых легендах королева ударила короля кинжалом и почти убила его. «Это не имеет значения», — утешающе сказала Кива, вытирая кровь со стремительно бледнеющего лица Делоры. «Давайте-ка... Кива!» — прикрикнула Делора, и раздражение придало ей сил. «Этот кинжал может отнимать магию. Это был подарок богов, подарок Саране, чтобы победить Торвина, чтобы остановить его». Кива отшатнулась, в ушах стоял звон после жутких слов Делора. «Этот кинжал может отнимать магию». «Я не...» — испуганно охнула Кива и не смогла закончить предложение. Делора выпустила Киву и подняла край кофты, открыв неровный шрам на животе. Темная магия всё клубилась над бледной кожей. «Ты спрашивала, как я подавила собственный дар?» Голос Делора вновь слабел. «Я у... ударила саму себя этим клинком». Око высосало из меня всю магию, лишив меня шанса использовать ее во зло. Я не хотела всю жизнь ее бояться. Кива уставилась на шрам и все поняла. Лекарство. Я пыталась его воссоздать, но оно не сработало, потому что... Потому что... Потому что дело вовсе не в ингредиентах. — подтвердила Делора. — она резала их кинжалом. Вот он и заблокировал твою магию. Она вновь взяла Киву за руки. В этот раз за обе. Старческая кожа была холодной и влажной. — Ты не такая, как они, Кива. Ты свет во тьме. У тебя чистый дар и доброе сердце. Я... «Чувствую это». По щеке Кивы сбежала слеза, не только из-за слов Делоры, но и потому, что Кива видела, она угасает. Осталось недолго. «Но тебе нужно быть осторожнее». Слабо, совсем слабо продолжала Делора. «Хватит всего одной ошибки, всего одного неверного выбора». «Тебе придется с этим бороться. Не становись, как они». Она с трудом набрала воздуха и призвала остатки сил, чтобы прошептать. «Будь светом во тьме, Кива». Ее глаза закрылись, и черная дымка рассеялась вместе с последним выдохом. Кива склонила голову, с подбородка капали слезы. Она почти не знала бабушку, но все равно понимала, что Делора не заслужила такого конца. Это была вина Зулики. Она убила их бабушку. Жестоко убила ее. И забрала кинжал, оружие, которое могло украсть у Джарена не только королевство, но и его магию. Кива шатко поднялась на ноги, провела по лицу ладонью. Делору нужно было похоронить, но для этого можно вернуться потом. Сейчас нужно возвратиться во дворец и предупредить Жарена, пусть даже раскрыв о себе всю правду. На кону стояло слишком многое, чтобы скрывать от него таящуюся угрозу. Нужно было защитить печать королевы, и, насколько это возможно, приготовиться защищаться от смертельной магии Зулики потому что хоть Кива и видела, на что способны Валентисы со своими стихийными силами, они понятия не имели, что может Зулика. А если она собиралась напасть без предупреждения, особенно с этим кинжалом? Кива бросила на бабушку последний взгляд и выбежала из комнаты. Она не позволит сестре навредить кому-нибудь еще сегодня вечером или когда-либо еще». Дорога обратно в Валенью была такой же мучительной, как и путь в Чернотопье, но Кива лишь подгоняла скакуна. Ее терзали ужас и отчаяние, а еще она все сильнее боялась, что опоздала. Она не представляла, как давно Зулика уехала из Чернолесья, но нагнать ее не получилось. Может, она уже во дворце и... «Хватит», — внутренне взвыла Кива, не давая себе погрузиться в эту пучину. Когда перед ней, наконец, выросли дворцовые ворота, Кива чуть не расплакалась. Такая же потная, как и ее лошадь, она промчалась мимо стражи и полетела по ухоженной садовой тропинке. Едва успев остановиться, она спрыгнула с коня, сунула поводье слуге и понеслась между колонн ко входу. Легкие пылали, в боку колола, но она все бежала и бежала, перепрыгивая по две ступеньки за раз. Она вбежала прямиком в больную залу, ворвалась сквозь из изукрашенные двери и увидела... Танцующие пары. Смех, оживленную беседу. Все было как прежде. Все было в порядке. Кива облегченно всхлипнула и постаралась разыскать в толпе Джарена. Он, конечно, уже устал ждать ее в речной гостиной. Его нигде не было видно, как и Мирин — но она заметила Кэлдона, который танцевал с темноволосой дамой. Кива испугалась, что это Зулика, и сердце пропустило удар. Но при следующем стремительном повороте она разглядела, что это не она. Кива рванулась к ним через всю залу, и ее растерзанный внешний вид вызвал в толпе аханье и перешептывание. Заметив ее, Кэлдон остановился на середине танца, извинился перед дамой и поспешил навстречу ей. «Да что с тобой случилось?» Он оглядел ее с головы до пят. «Где Джарен?» пропыхтела Кива. Кэлден закатил глаза. «Серьезно? Вам надо...» Кива ухватила его за лацканы и яростно встряхнула. «Кэлден, где Джарен?» Принц встревожился. «Когда я видел его в последний раз, он шел с тобой». Кива закрыла глаза. «Неужели Джарен в самом деле ждал ее, как и обещал?» «Зулик увидел?» «Только что была здесь, искала тебя», — ответил Келден. «Кто-то ответил, что видел, как вы с Джареном давно ушли в речную гостиную». Кива побледнела, и Келден добавил. «За ней пошла на Ари, проблем не будет». Кива все поняла и собралась бежать обратно ко входу. «Эй, стой!» — окликнул ее Келден, — легко поспевая за ней длинными шагами, когда она выскочила из бальной залы и понеслась к ближайшей лестнице. Пристроившись рядом, он спросил, «Что случилось?» «Зулика опасна». Они взобрались на следующий этаж, и Кива немедля побежала по коридору. «У нее есть сила, злая сила, и кинжал, который...» Кива с Келденом ворвались в речную гостиную, и она не успела договорить. А потом и вовсе не смогла произнести ни слова, потому что, когда увидела, что сестра стоит с Джареном у панорамного окна, её пригвоздила к полу волна тьмы. Это было не похоже на тот раз, когда королева сковала ее ноги льдом. Нет, ощущение было такое, словно сами ее кости сплавились, ноги насильно разъехались, руки вытянулись по швам, рот захлопнулся, и всё тело пронзило боль пока темная магия Зулики подчиняла своей воле ее мышцы и сухожилия. Рядом, успела заметить Кива, застыл в той же позе Келден. Они оба попались в ловушку силы Зулики, как и Джарен на другом краю комнаты, неподвижный, но яростно сверкающий глазами. Но Джарен смотрел не на них, даже не на Зулику. Его взгляд был прикован к полу где распростёрлась Наари. С закрытыми глазами. В луже крови. У Кивы остановилось сердце, но тут она заметила, что грудь стражницы слабо поднимается и опускается. Жива. Она была жива. Если бы собственное тело слушалось Киву, она бы упала от облегчения. И тут она поняла кое-что еще. Наари уже испытывала на себе магию Зулики, «В глазах темнота, руки и ноги просто не слушаются», — сказала стражница, рассказывая о том дне, когда потеряла руку. «Тело мне не подчинялось. Ужасное ощущение. Если бы Кива узнала о темной магии раньше, если бы только...» «Сестренка, как хорошо, что ты пришла!» — мурлыкнула Зулика, прерывая скорбные размышления Кивы. Калден швырнул огненный шар, и Кива вдруг подумала... Почему Джарен не использует собственную магию? Вновь вернулся ужас, но Джарен как будто не был ранен, да и кинжала нигде не было видно. Не успела Кива испугаться еще сильнее, как пламя ударило Зулику прямо в грудь. И ничего не случилось. Зулика резко ухмыльнулась и выудила что-то из-за высокого ворота темно-синего платья. Кива из легких вышибла весь оставшийся воздух, когда она узнала амулет. «Свой амулет! Но как?» Рывком вздохнув, Кива вспомнила, как днем долго обнимала Зулику, а сестра на ухо шептала ей слова утешения, все время обнимая ее за шею, расстегивая застежку. Кива не заметила. Даже когда нарядилась в платье и посмотрелась в зеркало, Она была так поражена изменениями во внешности и так истощена исцелением Торола, что не заметила пропажу. «Спасибо за подарочек», — погладила Зулика могущественный амулет. «Без его защиты я бы не зашла так далеко». Джарен бросил на Киву взгляд, неверящий и полный сомнения. Хотелось крикнуть, что Зулика лжет. Или хоть качнуть головой, но она была не в силах пошевелиться». «Я ненадолго», — Зулика спрятала амулет в платье. «У меня дела в западном дворце». Еще одна резкая улыбка, и она приподняла юбку и достала кинжал. Тот самый кинжал из набедренных ножен. Кива паникующе замычала. Келден швырнул еще один огненный шар, но он вновь отскочил от Зулики. «Узнаете, принц?» — спросила она у Джарена, касаясь камня. — К сожалению для вас, клинок вашего генерала — подделка. Подлинный подарок богов — этот кинжал. Он сотни лет хранился в моей семье и передавался из поколения в поколение. Ее глаза метнулись к киве, и она с усмешкой поправилась. — В нашей семье. — Полагаю, пора мне представить вам вашу возлюбленную по всем правилам. Кива вновь недовольно застонала, но Зулика лишь ядовито улыбнулась. «Деверик Валентис, познакомьтесь с Кивой Карентин, одной из потомков Торвина Карентина, моей дражайшей сестрой-мятежницей, которая без устали трудилась, чтобы поставить вас и всю вашу семью на колени!» Зулика подмигнула Киве. «Отлично сработано, сестренка. Без тебя у меня бы ничего не вышло». Кива едва слышала Зулику. Она, не отрывая, смотрела на Джарена и видела, как его лицо заполняет пустота, а сердце разбивается у нее на глазах. «Ужасное вероломство!» — безжалостно продолжала Зулика. «Но это еще не все!» Она провела острием кинжала по груди Джарена. И у него сбилось дыхание, то ли от страха, то ли от боли, которую причинили ему новости. Кива не поняла. «Видите ли, сестренка помогла мне украсть книгу закона», — сообщила Зулика. Она врет, хотелось завопить киви. «И вместе с ним...» — Зулика показала кинжал. «Теперь у меня есть два предмета, составляющих вашу не такую уж и тайную королевскую триаду. А значит, остался только один...» — она склонила голову. «Скажите, ваше высочество...» «Вы сегодня свою сестру видели?» В этот раз сдавленный вскрик вырвался у Келдена. «С этой вечеринкой, когда туда-сюда снует такая толпа, ее было так легко похитить», — усмехнулась Зулика. «У бедной принцесски будет самый кошмарный день рождения. Но я смею полагать, что ваша матушка отдаст мне все, что я пожелаю в обмен на возвращение Эмирин в целости и сохранности». «Как думаете?» «Боги, боги!» — думала Кива, вспоминая, что Мирин сказала об Ариане лишь вчера. «Она сметет с лица земли целые державы. Если что-то случится с Джараном, Ори или мной, я точно знаю. Ее ничто не остановит, если речь идет о нашей безопасности. Королева отдаст печать. У нее просто не останется выбора. И виновата в этом Кива». «Нужно все это остановить!» «Ты не такая, как они, Кива. Ты и свет во тьме!» Слова Делоры подпитывали ее отчаяние. Магия бурлила в крови и рвалась наружу. Развеять то, что Зулика сотворила с бабушкой, не получилось. Но Кива не даст этому себя сломить. Надо попытаться, пробовать снова и снова, использовать все крохи золота в своей крови, чтобы разрушить тьму, что окутала ее, окутала их всех. «Как бы ни был полезен этот амулет», — продолжила рассказывать Джарену Зулика, «я слышала, что у его силы есть свои пределы, и благодаря тебе он почти достиг этих пределов, учитывая, сколько магии ты на меня истратил, когда я только пришла. Утомился, наверное». Джарен боролся с ней, ну, конечно, — и тоже, судя по ее состоянию. Но никто не преуспел. Ведь Зулику защищала магия самого Джарена, защита, которую он подарил Киве. «Спасибо сестре, что предупредила об этом», иронично произнесла Зулика. «Все четыре стихии многовато для одного человека. Я сразу об этом подумала, когда она выдала мне твою тайну». Джарен вновь резанул Киву взглядом, и она вновь пожалела о невозможности крикнуть, что это неправда. Кива не разболтала про его магию, но... Но тогда откуда Зулика узнала? «К счастью, это можно исправить», — Зулика взмахнула кинжалом. «Я охотилась за ним годами. Не потому, что он часть вашей триады, это стало приятным сюрпризом, а потому, что у Ока есть и более полезная способность, о которой мне рассказала мать». Ее мать имела наглость прятать его от нас. Но, как ты уже понял, Кива во всех смыслах великолепная шпионка. Практически своими руками его достала. Зулика врала, что кинжал ей нужен как символ власти, сплошное вранье. Но сейчас не было времени сокрушаться. Вместо этого Кива принялась с удвоенной силой призывать магию, борясь с тьмой, которая держала ее на месте. «Ты слышал столько легенд о Саране и Торвине!» «Неужели ни разу не задумался, почему Торвин не попытался вернуть себе королевство?» — поинтересовалась Зулика. «Вот почему!» Она коснулась пальцем блестящего камня. «Из-за ока богов, божественного подарка Саране». И она пояснила с ликующей улыбкой. «Это оружие было создано, чтобы забрать силу ее мужа. Джарен побелел, а Келден судорожно втянул воздух. «Я с самого начала готовила его для тебя. Тебя собиралась лишить магии», — заявила Зулика. «Но тут выпала такая возможность. Зачем лишать тебя магии, если можно просто убить?» Кива затаила дыхание, и сила утекла из нее, как вода, сквозь пальцы. Зулика прижала клинок к груди Джарена напротив сердца, обернулась и спросила. «Есть что сказать напоследок, сестренка?» Кива смогла пошевелить губами, но не заговорила. Отбросила страх и сосредоточилась. Сосредоточилась, что есть сил на жаре под кожей, на покалывании в кончиках пальцев, призывая силу из самой своей сути. Но тьма всё кружилась вокруг, и не было ни следа ее золотого света, Хоть Кива и ощущала его совсем рядом, лишь совсем чуть-чуть не дотягивалась. «У тебя чистый дар и доброе сердце. Тебе придется с этим бороться». Уверения Делоры были ни к чему. Кива и так боролась, что есть сил. По лицу катился пот, смешиваясь со слезами, которые потекли еще быстрее, когда Зулика пожала плечами и вновь запечатала ее губы, обернулась к Джарену и радостно заявила. «Кажется, она даже попрощаться с тобой не хочет». «Ты не такая, как они», — сказала Делора. «Ты свет во тьме». Зулика занесла руку с кинжалом. «Будь светом во тьме». «Прощай, принц!» — змеиная ухмылка Зулики стала шире. «Будь светом во тьме!» Кинжал Зулики вспорол воздух. «Будь светом во тьме!» И вместе с оглушительным криком из Кивы вырвалась золотая вспышка, прогнав своей абсолютной мощью всю тьму, освободив Киву, освободив Келдена, освободив Джарена и не оставив ни следа от скверны Зулики. Но тут кинжал Зулики ударил Джарена. Прямо в сердце. Он исторг волну силы. Киву с Келденом отбросило к стене, Стекла разлетелись, люстра рухнула на пол. На ногах осталась одна зулика, и она смотрела, как Джарен упал на колени, распахнул от боли рот, а руки, которые снова ему подчинялись, вцепились в кинжал в груди. «Нет!» — крикнула Кива. В ушах стоял звон, в голове грохотало, и не только от сотрясения, но и от того, сколько сил потребовалось, чтобы прорвать магию зулики. Она попыталась встать и всхлипнула, не удержавшись на ногах. Но ей нужно было к Джарену, нужно к Джарену. Кэлден стонал почти без сознания. Голова его была в крови. Помочь он ничем не мог. Она должна, должна. Она поползла на коленях, не обращая внимания на осколки люминия, которые резали ей кожу и рвали платье. Она пробиралась к Джарону и доползла, как раз когда Зулика злорадно вырвала клинок и заявила. «Можешь спасти его или остановить меня. Выбор за тобой, сестра». И она ушла. Надела маску, маску гадюки, и быстро вышла из комнаты, чтобы заключить с королевой сделку. Но Киви не было до нее дела. Пусть она забирает себе королевство, только бы Джарон остался жив». У него уже закрывались глаза, из раны лилась кровь. И все равно, заметив, что над ним склонилась Кива, он смог встретиться с ней полным боли взглядом и прошептать мучительно и рвано, «Как ты могла?» И он сдался обмороку. Внутри Кивы что-то надорвалось от обвинения в его голосе но сейчас ей было о чем беспокоиться и без размышления о том, как глубоко он ее ненавидит, имея на то право. «Нет, нет, нет!» — она прижала руки к ране. «Он не может умереть! Он не может умереть!» И пусть у Кивы ничего не осталось, пусть она отдала каждую каплю магии, чтобы всех освободить, она все равно закрыла глаза и воззвала к самым своим корням, умоляя дать ей хоть малейшую искорку силы. «Пожалуйста», — хрипло молила она, — «пожалуйста». Одну ужасную секунду ничего не происходило, но потом она почувствовала. Пальцы закололо, кожа разгорелась, и золотое сияние полилось с рук прямо в рану джарана Она услышала еще один стон Келдена и почуяла, как он ползёт к ним через комнату, но даже не посмотрела в его сторону. Все силы без остатка она отдавала магии, пока свет, наконец, не померк. Кива села прямо и опять всхлипнула при виде затянувшейся раны. И вновь расплакалась, но уже не от облегчения, а от горя, потому что вспомнила, что говорил однажды Джарен о своей силе. Моя магия — часть меня, как рука или нога. Зулика ударила его оком богов. Когда Джары начнется, то узнает, что у него больше нет магии. И виновата в этом Кива. Пусть она и спасла ему жизнь, но это из-за нее он лишился магии. А вскоре лишится и всего королевства. Он никогда не простит ее. Она сама никогда себя не простит. «Убегай!» Мертвенный голос принадлежал Келдену. Кива онемело обернулась к нему и увидела, что он смотрит на рану Джарена. «Он поправится», — хрипло сказала она, на случай, если Келден не понял. «Убегай!» — повторил он. Кобальтовые глаза потемнели до чернильных. Пока он не очнулся. «И она...» Он кивнул на Наре. «Я не знала...» — выпалила Кива. «Ей было так важно, чтобы он поверил. Клянусь, я не знала...» «Хорош...» — перебил он резко, словно плетью хлестнул, и прижал ладонь к кровавленной голове. «Не сейчас. Мне надо... Мне надо подумать. А тебе надо уходить, пока тебе не швырнули в темницу...» «Или не убили на месте?» Кива сглотнула, слезы еще обильнее брызнули из глаз. «Кэл, убегай, чтоб тебя!» — рыкнул он. Кива увидела на его лице и боль, и горе. Его сердце болело за нее, и она шатко поднялась на ноги. И, обернувшись один единственный раз, лишь чтобы взглянуть на бледное лицо, не приходящего в сознание Джарана, и сохранить в памяти каждую его черточку. Она выбежала из комнаты. Всё быстрее и быстрее она летела по дворцовым коридорам, золотое платье изорвалось и перепачкалось в крови, слёзы струились по щекам, но она не останавливалась. Хоть ее окатывали волны изнеможения и горя, а голова кружилась так, что она едва не падала. Нужно было держаться потому что как только Джарен придет в себя и поймет, что случилось, что он потерял, что она натворила, нужно было держаться. Торол следовало разыскать Торола. Он, конечно, генерал мятежников, но глубоко в душе Кива понимала, что он ничего не знал об истинных намерениях Зулики, как и о ее смертоносной магии. Если объяснить всё ему, он поможет». «Он что-нибудь придумает! Он...» «Далеко собралась?» Кива резко остановилась в холле в паре шагов от выхода. Она крутанулась на месте и чуть не упала от облегчения, увидев Мирин. Льдисто-голубое платье и маска были в полном порядке, прическа волосок к волоску. «Мири!» — ахнула Кива и потянулась к ней, словно желая убедиться, что она настоящая, что с ней все хорошо прости». Непонятно, за что извинилась принцесса. «Ничего личного». Кива не успела спросить, о чем она говорит. Воздушные волны ударили ее по голове справа и слева, и давление ножами врезалось в ушные перепонки. Она закричала в чистой, неописуемой агонии. Никогда Кива еще не испытывала такую боль. А потом это стало невыносимо, и всё потонуло в черноте